Глава 3. Месть по кошачье. Это тёплое блюдо в обуви жертвы. Как прекрасно владеть целым замком. Какие ещё хозяева? А, эти. Ну, хорошо. Пусть заблуждаются. Кот Брысь. Схватив урчащего кота, я понеслась обратно в отведённую комнату, потому что следом за Брысем выбежал низенький толстяк. Воплощение кошачьего ужаса размахивало огромной, размером с 60-й, туфлей и кричало нечто неразборчивое. Махнув на трудности перевода, я дождалась, когда Вина присоединится к нам, и с силой захлопнула дверь. Привалившись к ней, выдохнула с облегчением и строго посмотрела на Сфинкса. А ну плюнь. Мрр, вращая разноцветными глазищами, возразил кот. Она ядовитая, аргументировала я. Мрр? Не разжимая челюстей, удивился кот. Очень поддакнула Вина и печально добавила: Удивительно, что брысь ещё жив. Что? Ещё сильнее испугалась я и приказала коту: Не выплюнешь, вернусь домой, а тебя с мамой оставлю. Сфинкс тут же отпустил птицу, которая, выпов брякнулась о ппол. А затем взметнулась к самому потолку. Пока спасённая оранжевая птаха в панике металась по комнате в поисках выхода, я сунула палец в пасть брыся, быстро осмотрела зубы и нёбо. "Какие симптомы?" деловито спросила у Виины. Далеко ветеринарка вздрогнула. "Ах ты ж лапки, царапки. Разве в другом мире есть ветеринарная клиника? Раз не умр, будет жить". Потеряв интерес, беспечно отмахнулась девушка. И глянув на Питоху, Едва заметно поморщилась. "На жалуется ведь. У вас и так с Роктером не задалось, а твой кот ещё и любимца Кузена едва не съел на десерт. Раз не умер, будет жить?" упрямо уточнила я. "Но ты говорила, что птичка крайне ядовита. Если не веришь, после церемонии провожу тебя в библиотеку", предложила девушка. "Странно, чтоб рысь жив. Обычно яд Питоху убивает мелких животных в считанные минуты". Может его демоническое происхождение не такая уж и брысь не демон, не дожидаясь, когда она закончит, отрезала я. Всё же стоит показать кота ветеринару или кто тут у вас, знахари, травники. Не хотя закончила ведьмы целители, объяснила Виина. Можешь попросить Илгаута. Он служит у дяди и сейчас как раз находится во дворце. Где я могу его найти? прижимая к груди кота, встрепенулась я. На церемонии пожала плечами девушка. Сейчас все там, и нам не стоит задерживаться. Санакан будет недоволен. Брысь, ты в порядке? Я погладила кота и внимательно его осмотрела. Вроде такой же, как всегда, и на питоху всё ещё поглядывает, но с гастрономическим интересом. Может, яд птицы из чужого мира на наших котов не действует. Я положила Сфинкса на кровать и пригрозила: "Сиди смирно, я быстро переоденусь и найдём врача". Засомневалась: "Пытоху тоже хорошо бы показать вашему знахарю, убрысься зубы острые, вдруг он поранил птицу". Не родилась ещё та наглая морда, которая может со мной справиться. Пернатое кружило под потолком, веина не обращала на него внимания и теперь чесала за ушком кота, а я растерянно моргала. Кто это сказал? Бросила взгляд на дверь. Тот карлик, что гнался за брысьем. "Так ты в порядке?" хискет, задрав голову, спросила Виина, осознав, что скрипучий голосок принадлежит птоху, я успокоилась. "Подумаешь, говорящий воробей. Попугаи же разговаривают. Почему другие птицы не могут, тем более в мире под завязку напечённом колдунами?" "Буду в порядке." «Когда получил на ужин разноцветные глаза лысого демона!» Раздраженно отозвалась пташка. Петуху опустился на кровать, но Виина закрыла кота рукой, и Хискет снова закружился над своим обидчиком. «Тебя орки воспитывали, крыса-переросток! Что за манеры? Я думал, ты пасть разинул, чтобы представиться, а ты...» Я невольно рассмеялась. Ох, кого-то этот петух у меня напоминает. Видимо, питомцы похожи на своих хозяев во всех мирах. Посмотрела на Виину. Спасибо, что защитила Брыся. Себя в основном, мило улыбнулась она. Брысь не пострадал, даже когда подержал хискита в зубах, а я буду долго и сильно кашлять, если прикоснусь к петуху. Проверено. Понимаю, кивнула я. Но всё равно спасибо. А ты Глянув на птицу, я подошла к двери и открыла её. Можешь быть свободна. Свободен, возмутился птенцу. Не можешь отличить самца от самки, ведьма? Ну, приелись же, умилилась я. Весь в хозяина. Лети, птичка, там много вкусного. Нет, отказался хискит. Он неожиданно спикировал и уселся на моё плечо. Я затаила дыхание. Не желая отравиться перед церемонией, и так маме празднику умудрилась подпортить, пусть и не по своей вине. Не хватало только великолепного соло надрывного кашля под аккомпанемент вальса Мендельсона, или что тут у них играют в таких случаях? Там фаган лютует, скрипуче пояснила птица. Я пока с вами побуду, как гном успокоится и вернётся на кухню, улечу. Так тот карлик за тобой гнался, Закрыв дверь, удивилась я: "Что же ты сделал? Устроил гнездо в его бороде, и как тогда оказался в пасти у кота? Я почти отстоял у Фагона право беспрепятственно летать по кухне". Гордо выпятил грудь петуху, когда он прибёг к основательному аргументу. "Ага", хихикнула я. "Размер шестидесятый, не меньше". "А тут откуда не возьмись, твоё лысое чудовище", нахохлился петуху. «Я прищурилась. Брысь, получается, спас тебя от гигантской петоху-бойки?» «Гелия», — напомнила Вина, — «нам пора возвращаться на церемонию». «Так-то я Галя», — машинально поправила я. «Но да ладно, не петоху и уже радость». «Чем тебе петоху не угодили?» — с опаской косясь на кота проворчал Хискет. «Мы птицы мирные, если нас никто не жрет». Ты мне уже нравишься, рассмеялась я и подняла руку, чтобы погладить пёрышки, но вовремя остановилась. Птицу бояться совсем перестала, ни першенея в арту, ни сдавлинного дыхания не было, может, потому, что я не касалась её отравленного тельца, а может, на меня яд не действует, как и на брыся, но проверять желания не было. Э, ты не мог бы избрать себе другой насест? Мне переодеться нужно. А твой демон меня не тронет? <связывая> недоверчиво уточнил Хискет. Не тронет. Я многозначительно посмотрела на кота. Если не хочет, чтобы я случайно забыла его в этом мире, когда буду возвращаться домой. М- Высокомерно отвернулся рысь, делая вид, что лучше слопает ненавистную, но полезную травку для котов, чем ещё раз посмотрит на чёрно-оранжевый десерт. Твой демон, ой, то есть кот, не любит Софию, открывая самую большую коробку из подаренных, удивилась Виина. Она милая, хоть немного взбалмошная. Я бы не отказалась от такой мамы, с радостью ей поделилась. Рассматривая пышное платье, которое девушка вынула, хихикнула я. Чур, голова с буйными тараканами тебе. Мне оставшегося неуёмного энтузиазма, дикой неусидчивости и точки, на которую мама коллекционирует приключения, хватит с лихвой. Я наблюдала, как Вина осторожно раскладывает на кровати роскошный наряд и благодарила небо за неожиданную помощь. Даже представить страшно, как бы я пыталась облачиться в это сама. Широкая многоярусная юбка казалась очень тяжёлой. а украшенный изысканной вышивкой и драгоценными камнями корсет смахивал на средство пыток. «Ой, а что с брысям?» — неожиданно воскликнула Виина. Я быстро повернулась к коту, и при виде удивленной морды брыся, который тоже понятия не имел, что с ним, пожала плечами. «Да ничего вроде». И тут сфинкс подскочил и, вытаращив глазище, выдал «плак». открыл пасть, клацнул зубами и мотнул головой. Ты чихнул или кашлянул. Насторожилась я и огорчилась. Видимо, яд всё же подействовал. Хвала яйцам, обрадованно отозвался питоху. Значит, эта лысая тварь не демон. И тут же с подозрением покосился на меня. А вот насчёт хозяйки вопрос ещё открыт. Ой, отпрянула от кровати Виина. схватив за руку, оттащила и меня, указала на платье и ахнула: "Смотри! Я заметила за клубившимися над роскошными кружевами сизый дымок. На платье проклятие. Не отвлеки на спетуху, ты бы угодила в ловушку". "Что? Растерялась я. Это же подарки Санакана. Зачем ему проклинать меня? Верховный бы не сделал ничего подобного. Кто-то проник в твою комнату и наложил заклинание". "кому такое в голову пришло?" переглянувшись с помрачневшей девушкой, я процедила сквозь зубы. "Впрочем, у меня есть одна версия. Вот почему ректор был так недоволен, когда Вина решила мне помочь. Что делать?" несчастно простонала я. Судя по виду Санакана, он не ожидал моего появления перед гостями в джинсах. Но и о том, чтобы прикоснуться к этому платью, я даже думать боюсь. Я дам тебе своё, предложила вина и смущённо добавила. Правда, оно не такое красивое и далеко не новое, но спасибо. С чувством поблагодарила я и взяла её за руку. Ты необыкновенно добра. Идём, она потянула меня к выходу. Можно я тут посижу? Скрип учас ведомился пьтоху. Мрх, <кхе> согласился с ним брысь. и, облизнувшись лукаво, покосился на яркий десерт, явно желая закончить начатое, пока хозяйка отвернулась. «Ну уж нет», — заявила я, и опасливо покосилась на дымящийся наряд. «Мало ли, как себя это проклятие поведет. Да и коробок тут штук сто. Если каждая с сюрпризом, то страшно представить, что может случиться». Я подняла кота, а Хискет уселся на моем плече. Ощущая себя пиратом, я выглянула в коридор, но карлика с туфлей не заметила. «Чисто!» — каркнул петоху. «Можно лететь!» «Ну и лети, птичка!» — передернула я плечами. «Мне и общества твоего хозяина слишком много, чтобы еще и с его питомцем возиться». «С вами безопаснее!» — неожиданно отрезал петоху, чем явно обрадовал и обнадежил брыся. «Мрррр!» Нежно пообещал кот. Пока эти двое мечтали каждый о своём, я вошла в комнату Виины и огляделась. Здесь было не так просторно и роскошно, как у меня. Возникло чувство, что девушку нарочно держали в чёрном теле. Деревянная кровать, маленький шкаф, стол. Ковра на полу не было, зато вдоль стены стояла целая батарея разномастных сундуков. Спросить, что в них, я не успела. Вот Вина показала мне нежно-голубое платье. Одевайся скорее, мы очень опаздываем. Миленькая, я торопливо скидывала джинсы. Мне оно нравится в 100 раз больше, чем проклятое. Мне тоже. Взгляд Виины потемнел. Помогай мне надеть пышный наряд, девушка вздыхала. Когда все ленты были зашнурованы, а юбки расправлены, племянница Санакона расчесала мои волосы и призналась: "Ты похожа на мать. Я в ответ кивнула. Да, нас даже за сестёр часто принимали. Мама хорошо выглядит. Вина раскрыла ладонь. Я перенесу нас на церемонию, так будет быстрее. Вспомнив, как Ректор предложил мне руку, я невольно поёжилась. Кстати, почему меня все ведьмой называют? Поднимая кота, озвучила я мучивший меня вопрос. Это ругательство? Почему ругательство? удивилась Вина. Ты же из мира ведьм, так и называют. Из мира ведьм? Опешила я. Ну и новость. Но в следующем мгновении я забыла об этом, потому что оказалось в том самом ярко освещённом зале, разумеется, в середине, конечно, снова обратила на себя всёобщее внимание, и не самое дружелюбное. Мужчины при виде меня мрачнели, женщины бледнели, а девушки слаженно ахали. Там, где я стояла, быстро образовался круг из пустого места. Словно я стала ядовитой, как питоху, так мы его в комнате оставили, или это они снова брыся испугались. Я поискала Вину, но девушки рядом не оказалось, а потом я подняла голову и столкнулась взглядом с Санаканом. Калдун восседал на троне, Похоже высеченным из цельного кристалла изумруда, украшенным витиеватой резьбой и вставками из разноцветных огранённых кристаллов. Мама стояла рядом и посматривала на меня с лёгкой растерянностью. Казалось, она, так же как и я, не понимала странного поведения гостей и мужа. Напряжение становилось невыносимым, а взгляд верховного колдуна всё более тяжёлым. Воздух будто сгустился, даже становилось трудно дышать. И тут из толпы вышел роптер и, приблизившись ко мне, проворчал: "Тебя только за неприятностями посылать". Протянул руку и иронично скривился. "Подаришь мне первый танец, сестрёнка?" Я недовольно покосилась на него, но при всех не стала спрашивать о наложенном на наряд проклятии. Сочтёмся потом. хотела отказаться от приглашения, ведь вальсирую я чуть лучше, чем Сфинкс говорит по-арабски, но решила не быть доброй. Зачем откладывать на потом отдавленные ноги моего невезучего кавалера? Пусть на деле ощутит, что любое зло наказуемо. Широко улыбнулась с удовольствием и ехидно добавила: "Братик, роктор щёлкнул пальцами. и в воздухе на миг полыхнула ярко-зелёным светом. Зазвучала флейта, ей вторил кларнет. В ладонь парня легла мне на талию, и, казалось, прожигая ткань корсета, горячила поясницу. Я положила свободную руку парню на плечо и снова поразилась, насколько он высокий и накачанный. Трудно ожидать от мага, который всего может достичь щелчком пальцев, что он будет заниматься спортом. Или нет? Ещё столько предстояло узнать об этом мире. Я пообещала себе, что буду внимательно слушать, впитывать информацию и ко всему относиться с осторожностью. Роктар сократил дистанцию, и меня обдало облаком горьковато-травянистого аромата, словно я оказалась на лесной полянке после дождя. Подавив желание принюхаться к приятному запаху, посмотрела на браца из-под лобья. и приготовилась сплясать на его костях. Ой, то есть к вальсу. Первая па далась довольно легко. Партнер из Роктора оказался на удивление ловкий и чуткий. Как я ни старалась, ни разу не удалось наступить ему на ногу. Может, дело в магии? По залу закружились пары, и висевшее в воздухе напряжение медленно таяло, сменяясь атмосферой веселья и легкой беззаботности. Зазвенел смех... Зажурчали голоса. Я заметила, что Сана конкивнул в моей маме, и они спустились к танцующим. А на трон запрыгнул Брысь и, развалившись на каменном стуле, принялся вылизываться. Вот же кот. Хоть обладающий воистину королевской наглостью Сфинкс прекрасно смотрелся на троне, надо скорее забрать его, пока кота снова не обвинили в демонической природе. Прости, мне пора. Я попыталась выскользнуть из объятий роктра. Это уж точно, холодно хмыкнул он. Рад, что до тебя дошла эта истина. Тебя сразу в твой мир вернуть ведьма. В смысле, нахмурилась я и снова дёрнулась, стараясь освободиться. Мне нужно, э, носик припудрить. Я помогу, ухмыльнулся он и шелкнул пальцами. Мик И мы уже стояли в той самой комнате, где на кровати лежало проклятое платье. Ректор же не спешил отпускать меня. Я не выдержала пристального взгляда мага и отвернулась. Отпусти. Завтра твой первый день в академии ведьма. Не собираясь исполнять мою просьбу, процидил ректор. Наклонился ещё ниже и, полив горячим дыханием мою щёку, с угрозой в голосе добавил: "Готовься к мести". У меня сердце зашлось, ноги словно стали ватными. Надо же что-то ответить, осадить, оттолкнуть. Но пока я придумывала достойный ответ, ректор неожиданно отпустил меня и сделал шаг назад. Он уже поднял руку, и я крикнула: "К мести? За что? Что такого я тебе сделала?" Уголок его рта дёрнулся. "Тебе не идёт платье моей матери". И он исчез. оставив меня в полном недоумении чем я занимаюсь в свободное от сна время наблюдаю за вами и запоминаю кот брысь